Глава седьмая «Еще раз здравствуйте, товарищи!» — поприветствовал я всех собравшихся. «Так как появились срочные вопросы, то я решил провести совещание уже сегодня, а не дожидаться завтрашней планерки. Алла, откройте, пожалуйста, окно», — попросил я нашего секретаря, видя, что Кондрат и другие руководители закурили. «Это в двадцать первом веке такое было немыслимо — курить в помещении» да еще и считай в кабинете председателя или директора. Здесь же это в порядке вещей. Нравы все еще очень простые. Даже в гостях люди спокойно курили, смотря телевизор, спокойно щелкали себе семечки, сплевывая кожуру прямо на пол. Я планировал потом эту практику прекратить, но для этого мне надо было как следует встать на ноги, чтобы запрет курить в помещениях был не прихотью самодора-неудачника, а распоряжение председателя, за которого люди порвут кого угодно. Правда, до этого еще работать и работать. Всего в правлении сейчас собралось чуть меньше десяти человек. Товарищ Ерин в данный момент, он, к сожалению, был для меня самым важным человеком, как-никак он не только заведующий молочной фермой, но ну, еще и временный парторг моего колхоза. Старый парторг вот уже две недели лежал в больнице после операции, и сейчас мы ждали, когда ему пришлют на замену нового. То, что Ерин совмещает эти две должности, с одной стороны, делало мою работу проще, а с другой — труднее. Еще с прошлой жизни я партийных работников всех сортов очень не любил, А как еще к ним относиться, если КПСС была фактически единственной настоящей властью в стране? И в том, что случилось во второй половине 80-х, начале 90-х, вина полностью на партии. Так что, раз он совмещает, то, по идее, у него меньше времени совать свой длинный нос в мои дела, в планировании управления всем колхозом. Сидит на своей ферме, и пусть сидит. А сложнее, потому что хороший порторг — это сейчас все-таки большая сила. А Ерин, очевидно, не такой. Да и старый порторг тоже. Было бы по-другому, не довели бы колхоз до такого ублюдочного состояния. Помимо Ерина и Аллы, нашего секретаря и по совместительству комсорга, Здесь также присутствовали Кондрат Смирнов, наш главный механик, агроном товарищ Маслов, местный конюх товарищ Лопатин, видач заслуженный ветеран в Гарифе и Старом Китере, на котором красовались ордена Отечественной войны и боевого красного знамени. Товарищ Горбаков, заведующий овцекомплексом, под этим громким названием скрывались две ну очень уставшие кошары и главный ветеринар тупин владлен викторинович дал же бог фамилию да и отчество тоже и именно последние два из собравшихся здесь колхозных спецов меня и интересовали сейчас больше всего товарищи обратился я к ним когда все наконец расселись Из района поступило распоряжение об увеличении плана на заготовку шерсти в этом году. Услышав это, товарищ Горбаков тихо, но отчетливо выругался. — Сергей Михайлович, прошу вас не выражаться, — тут же откликнулся я. — Вы все-таки в кабинете председателя, а не у себя в кошарах. Да, ситуация сложная, но решение партии надо не материть, а выполнять прошу меня извинить товарищ председатель хорошо скажите какое у нас поголовье на текущий момент сколько баранов сколько маток валухов кастрированных баранов на откору примечание автора ярок игнят полторы тысячи голов взрослых овец товарищ председатель двадцать один баран триста маток и остальное пополам валухи и яркие и гнят почти триста голов хорошо у нас же романовские овцы верно товарищ председатель у нас же не юг каких же еще тут держать как не романовских так стригут их дважды в год и получается что нам нужно еще порядка двухсот голов ярок правильно да товарищ председатель верно еще бы и пяток баранов чтобы избежать близкородственного скрещивания. — Спасибо за уточнение, товарищ Горбаков. — Где у нас ближайшее племенное хозяйство? — В колхозе «Красная Заря», товарищ председатель. Там у них большая племенная ферма, и мы и другие колхозы соседних районов берем у них. Теперь же настала пора мне выругаться. Правда, не в голос, как Горбаков, а про себя. Марку надо держать все-таки. Иметь дел с этим надменным козлом Алексеевым, председателем «Красной зари», мне совсем не хотелось. Но что поделать, других вариантов-то все равно нет. Хорошо, значит, подготовьте документы и с утра отправляйте одного из ваших зоотехников в «Красную зарю» и готовьте кошара к приему нового поголовья, Кроме того, обязательно проведите собрание с чабанами, и им надо твердо усвоить, что овцы для них сейчас, как собственные дети, должны быть важны. Я сделал небольшую паузу и продолжил. «Да, и еще. Понятно, что сейчас рано об этом говорить, но, пометуя о том, как трактора к сезону подготовили, никак. То есть проведите ревизию всех машинок для стрижки». «Отремонтируйте все, что нужно, и доложите мне. И весы все проверьте. Нам ни приписки, ни потери из-за такой малости не нужны». «Сделаем, товарищ председатель». «Товарищ Ступин», — обратился я к ветеринару. «Да, товарищ председатель». «Вы тоже поедете в красную зарю. Примите каждую овцу лично под вашу ответственность». И чтобы это были такие овцы, всем овцам овцы. — Это что мне, каждой паршивой овце под хвост заглядывать? — съязвил Тупин. — Да, товарищ Тупин, для дела и под хвост загляните Почувствовав настроение ветеринара, я еще и решил добавить немного угроз. — Головой, — отвечаете, Владлен Викторинович. Если что, партбилет на стол. А то над нами и так соседи смеются, не колхоз, а инвалидная команда. Это надо ломать. — Вот у меня вопрос, товарищ председатель, — подал голос Ерин. Я думал, что он, как парторг, сейчас что-то скажет насчет моей угрозы. Но нет. Он заговорил совсем о другом. — Слушаю вас, товарищ Ерин. А как мы вообще будем этот план выполнять? Даже с закупкой новых овец все равно не получится. План прошлого года выполнен на 70%. Планы не просто так составляются. Вам, как заведующему молочной фермой это должно быть хорошо известно. Есть нормы, они рассчитываются из поголовья, и это следующий вопрос. После длительной речи у меня немного запершило в горле, поэтому пришлось выпить воды, после чего я продолжил. Раз колхоз не выполнил планы прошлого года, значит, на это есть причины. И я практически уверен, что дело в кормах, в состоянии наших лошадей я видел. Не думаю, что в кошарах ситуация сильно лучше. «Товарищ Горбаков, завтра у меня на столе должна быть ревизия» что у нас с комбикормом, что с другими кормами. отары должны быть сытыми, а в кошарах наведен идеальный порядок. Рацион требуется увеличить, фонды на закупку дополнительных кормов у нас есть. Если что, будем писать в райком и в управлении сельского хозяйства». Я ввел все глазами и решил добавить. «То же самое, товарищи, я про ревизию и рационы». Относится и ко всему остальному нашему животноводству. Планы по сдаче молока и мяса мы тоже не выполняем, и это недопустимо. — Ясно, товарищ председатель, — понуро ответил Горбаков. Понятное дело, загрузил я его работой по самую маковку. — Сделаем. — Товарищ председатель, Ерин сегодня точно собрался выступать моим основным оппонентом. У меня предложение. Слушаю вас, товарищ Елен. А может, не будем пытаться жилы рвать? Понятно же, что не сможем выполнить план по шерсти. Хоть наизнанку вывернемся и каждую овцу с ложечки будем кормить. Есть же установленный порядок. Докладная записка в райком, копия в районное управление сельского хозяйства — Так, мол, и так, в связи с тем-то и тем-то считаем то-то и то-то и просим, ну и так далее. Если хотите, я сам, как порторок, могу бумагу составить, а вы только подпись подмахнете, опыт есть». Ну да, кто бы сомневался, всего-то делов, что расписаться в собственном бессилии. Вот товарищ Кулагин обрадуется, когда увидит, что Александр Филатов — Только стал председателем, а уже не справился, и шлет цыдульки в район. Спасите, помогите, не справимся мы, дайте послабление сирым и убогим. Но уж нет, не будет этого. Нет, товарищ Ерин, что мы за коммунисты такие, если сразу при виде трудностей руки поднимаем и сдаемся? Никаких бумаг в райком или куда-то еще мы сейчас писать не будем. Считайте это проверкой на вшивость. Еще вопросы есть? Нет, товарищ председатель. Хорошо, теперь следующий вопрос. Товарищ Лопатин, к окончанию посевной ваши лошади должны быть приведены в порядок. Как-никак, им еще огороды колхозников пахать. Трактора для этого не привлечешь. Поэтому только так. Прошу меня извинить, товарищ председатель, но пока лошади так сильно заняты на полях, ничего не получится. Им отдых нужен. А они от заката до рассвета под плугом ходят. — Как я приведу их в порядок? — спросил Лопатин. — Это зависит не от меня, а от наших слесарей и механиков. Он выразительно посмотрел на Кондрата. Тот сделал вид, что не заметил этого взгляда. — А вот это уже следующий вопрос, товарищ Лопатин. Вы правы. С тракторами вопрос надо решать и решать быстро. Не дело, что у нас трактор для овощеводства с плугом катается. Это несерьезный паллиатив Кондрат Андреевич, у нас же сейчас пять тракторов стоят в вашем цеху в нерабочем состоянии? — Да, товарищ председатель, верно. «Я уже много раз говорил, что запчастей нет», — ответил Кондрат. «Завтра я займусь этим. Попробуем хотя бы еще парочку поставить в строй». «Без запчастей?» — ехидно спросил Кондрат. «Да, будем заниматься каннибализмом, если придется. Машины у нас однотипные, ДТ-54, так что проблем с взаимозаменяемостью быть не должно». Так что да, будем снимать запчасти с одних машин, чтобы поставить в строй другие. Сразу предупреждаю, товарищ главный механик. Работать будем до ночи, да и ночью тоже будем. Никаких перекуров, карт, анекдотов, досужих разговоров или, не дай бог, выпивки. Я в цеху не допущу. Пока трактора не выйдут в поле, вы из цеха не выйдете». «Вы что-то хотите сказать?» — обратился я к Ерину, видя, что он что-то прошептал Кондрату. «Нет, нет, товарищ председатель». «Хорошо. Ну, следующее. То, что произошло сегодня, недопустимо. Прямо во время рабочего дня колхозники устроили самый настоящий шабаш. Мне даже пришлось привлекать органы. Стыдно, товарищи». На первый раз я никаких выводов делать не буду. Тем более, что и парторг у нас сейчас есть чисто номинально. Получите, товарищ Ель. Сложно совмещать партийную работу и должность заведующего фермой. Но чтобы это было первый и последний раз. И вы, товарищи, и бригадиры отвечаете за колхозников. И за тех, кто в поле, и за тех, кто в цехах или на фербах. Как только у нас снова появится освобожденный порторг, мы с ним как следует займемся дисциплиной. Если что, мало никому не покажется, это я вам, товарищи, обещаю». Наверное, мои слова произвели серьезное впечатление. Угрозы были достаточно неприкрытые, тем более что я прямо сказал, что товарищ Тупин, если с овцами будет что-то не то, лишится портбилета. Поэтому я решил немного подсластить пилюлю. Однако, товарищи, я все-таки надеюсь на то, что наши колхозники в массе своей сознательные советские люди. Поэтому я не хочу использовать только кнут. Пряник должен тоже быть. На следующем общем собрании колхоза я поставлю на голосование вопрос о выходных для колхозников. Если посевная будет завершена в срок, если все объекты колхоза будут работать так, как они должны, то колхозники будут получать пять выходных в месяц, по одному каждую неделю и еще один плавающий. «Товарищ председатель!» — тут же подал голос Ерин. «Это нерационально. У нас планы не выполняются. За какие такие заслуги вы хотите давать людям выходные?» да еще и всем. Нигде такого нет, даже в той же красной заре, которая, в отличие от нас, все планы выполняет и даже перевыполняет. Да в райкоме нам голову оторвут за то, что мы людей расхолаживаем. Тут не Москва, не учреждение какое-то, тут колхоз, тут работать надо, а не отдыхать». Какой интересный человек у меня заведующий молочной фермой. Сам-то вчера отдыхал, а люди у него должны работать, не разгибая спину. Но здесь я председатель, так что решать будет не Елен. Пусть он даже и порторг, правда, временный, а я и общее собрание. «Вы, видимо, плохо меня слушали, товарищ елин Только если наши работники будут выполнять свои обязанности, они получат такие послабления. Все, спор окончен. Я поставлю этот вопрос на голосование на общем собрании. Вопросы есть, товарищи? Ответом не стало задумчивое молчание. Я решил, что пора закругляться. Правда, потом, глядя на Аллу, вспомнил еще кое о чем. И последний вопрос на сегодня, товарищи. Приближается юбилей Владимира Ильича. Товарищ Елен, вы, как парторг, должны были заниматься организацией праздничных мероприятий. Доложите о текущей ситуации, что сделано и что планируется. У нас в колхозе, товарищ председатель, этими вопросами занимается комсорг. — Алла Юрьевна, это вопрос к вам. алдочка тут же зарделась от смущения, но все же быстро нашлась и ответила. — Товарищ председатель, от нашего колхоза поедет колонна на демонстрации в райцентр. Кондрат Андреевич обещал помочь с машинами. Транспаранты и другие украшения у нас уже готовы. А вечером концерт художественной самодеятельности. Вот только клуб у нас, сами понимаете, какой. Поэтому выступление будет на открытом воздухе. Надеюсь, погода не подведет. Ясно. Благодарю. На этом все, товарищи. Всем спасибо. Завтрашней планерки в правлении не будет. Сегодня мы все обсудили. Кондрат Андреевич, в 6.30 я буду у вас в цеху. Поговорим со слесарями и за работу. Все свободны. Следующие четыре дня я почти безвылазно провел в ангаре с тракторами, и, что хуже, со слесарями, потому что ни один нормальный человек не захотел бы работать с такими кадрами, как Кондрат и Ильич. Вот и я сразу их предупредил, что сами они без моих указаний вообще ничего трогать не должны. Такая постановка вопроса, конечно, могла бы даже порадовать этих ленивцев, если бы я сразу не показал, что мои слова значат лишь то, что инициатива наказуема, но просто ничего не делать не получится. Так что загружать этих лодырей я старался по максимуму, а попутно присматривался к двум другим слесарям. Если Кондрату где-то пятьдесят, Ильичу сорок с гаком то Ермакову Павлу и Стасу Михееву явно было разве что чуть больше тридцати. К сожалению, Павел оказался хоть и старательным, но каким-то заторможенным и пассивным. А вот Стас мне даже понравился. Я видел, что ему интересно узнавать что-то новое. Он часто расспрашивал меня о каких-то тонкостях, которых не понимал, и внимательно слушал. В общем, к концу работ... Я еще сильнее презирал Кондрата с другим главным механиком, и остальные бы наверняка работали нормально, а он и сам ни хрена не делает, и потенциал другим гробит. За эти дни я окончательно убедился, что его не переделать, только если с палкой постоянно рядом стоять. Так что чем раньше я от него избавлюсь, тем лучше. В общем, подумал я немного да и сделал очередную рокировочку. На новое назначение Стас отреагировал сдержанно, с опаской глядя на Кондрата Васильевича. Тем более, что сделал я это, считай, самовольно, без разрешения общего собрания. Поэтому я при всех громко ему сказал, что если начнутся какие-то проблемы с дисциплиной, чтобы сразу шел ко мне. И остальным тоже дал понять, что лучше бы мне ничего подобного не слышать. К середине четвертого дня работы, наконец, завершились. Из пяти нерабочих тракторов получилось собрать три. Весьма достойный результат, я считаю. Тем более, что сначала думал, что таким образом спасу не больше двух, но, хорошенько все обмозговав, придумал, как и третий запустить. Правда, один из грузовиков пока что встал на прикол. Но ничего, вернем его в строй в свое время. Сейчас трактора важнее и намного. Теперь осталось оформить новый запрос на детали. Как придут, так все десять в строй поставим. — Ну что, вот теперь можете отдохнуть, — довольно предложил я. А я пока последний трактор на поле отвезу. Павел и Стас довольно заулыбались. А на Кондрата с Ильичем я даже и смотреть не стал. Их кислые рожи мне уже и без того надоели. Конечно, я мог кого-то из них отправить на поля, но мне хотелось самому покрасоваться перед коллективом, так сказать. Я с гордостью оглядел последнего Франкенштейна и залез в кабину. Жаль, красить их уже некогда краска на всех тракторах облупилась. Но как закончится посевная, надо будет Стасу наказать. На красивой машине и работается веселее. — Вот, товарищи! Я выпрыгнул из трактора возле одного из полей. — Работайте! — Спасибо, товарищ председатель! Хором отозвались работники. Особенно радовался безлошадный тракторист Степан Андрейченко. Он, наконец-то, мог работать по специальности, а не идти с унылым видом за лошадью. Кто-то даже захлопал в ладоши и воскликнул еще что-то одобрительное. И радость людей вполне понятна. Еще неделю назад у них было всего три рабочих трактора. И то один встал прямо перед моим приездом, а теперь целых восемь. Объем работ сразу раза в два уменьшился и коняк бедных гонять не надо, и самим меньше мороки. Оно и на полях уже отражалось. Я пересел к Андрею в козлика, которого взял с собой. Нужно же как-то возвращаться. И мы проехали вдоль уже вспаханной земли. А жизнь-то налаживается. Аж посмотреть приятно. Теперь я был почти уверен, что с посевной мы в срок уложимся без проблем. Почти. Потому что я уже понял, что полностью расслабляться в этом колхозе нельзя с другой стороны из закупкой овец уже закончили вчера как мне доложил тупин владлен викторинович может и впрямь не так все плохо как я думал но на всякий случай надо завтра заглянуть к ним в кошару посмотреть что и как своими глазами в общем домой я вернулся в приподнятом настроении поужинал и уже готовился лечь ко сну, как услышал стук в дверь. И кого это принесло в такой час? На пороге стояла незнакомая мне сухонькая женщина лет сорока пяти в косынке и с большими испуганными глазами. — Товарищ председатель, можно я войду? — шепотом начала она, оглядываясь по сторонам. Я удивился, но пропустил ее внутрь. — Простите, товарищ председатель. «Не хочу, чтобы меня кто-то увидел, чтобы кто-то знал, что это я вам нажаловалась», — затороторила она. «Давайте по порядку, представьтесь, пожалуйста». «Да, конечно. Меня зовут Кудрявцева София Филимоновна. Я ветеринарный фельдшер. Понимаете, это касается новых овец. С ними есть одна проблемка».